мы ведем его равнодушно спросил кармак глядя в следующий зающем у кавасаке да тихо ответил джимми гос полицейские болванки остались джимми отрицательно мотнул головой готовь костюмы мы идем следом сдурел тут же вымутился кейн если бойцы старика на химии нас там перебьют аватар ладного у паренька просто ответил кармак Он уже скачивал собранные ими файлы в резервное хранилище и давал через сеть указания местной техники, чтобы собрали и перевезли их вещи. «Мне показалось», – неуверенно произнесла Хоппер, «что это и был Ладан. Когда он узнал о смерти Сергея, загрузился в другое тело, – стрелкейн. «Невозможно!» – Кармак вернулся из-за бытия, строго оглядев друзей, словно те затронули запретную тему. «Это же Ладан, что если он...» Хватит гадать, мы должны обогнать мальчишку. Если робот не справится, увезем его оттуда.